5-8. грусть. «Грусть» была действительно наиболее характерным выражением лица Ахматовой, даже когда она улыбалась, — писал Анинков В 1912 году, когда Анне было 23, вышла ее первая книга стихов, которую она назвала «Вечер», словно книга была последней. Они с мужем решили поехать в Италию, ее любимую Италию а через много лет, вспоминая то время, она напишет. Эти бедные стихи пустейшей девочки почему-то перепечатываются тринадцатый раз, если я видела все контрафакционные издания. Появились они и на некоторых иностранных языках. Сама девочка, насколько я помню, не предрекала им такой судьбы и прятала под диванные подушки номера журналов, где они впервые были напечатаны чтобы не расстраиваться. От огорчения, что вечер появился, она даже уехала в Италию. 1912 год, весна. А сидя в трамвае, думала, глядя на соседей. Какие они счастливые, у них не выходит книжка.